Глава 29. Я танцую в крепких объятиях своего мужа и ловлю на себе его горячий взгляд. Даже комок застревает в горле от такого яркого пламени в его глазах. Чувствую себя самой красивой и желанной. Я видела мужское восхищение не раз, но только Александр мог смотреть так, что подгибались ноги. Но было и еще что-то. Примесь отчаяния, которое тоже легко читалось. И что бы я ни делала, решение мужа изменить не могла. Наши ночи. Не передать словами ту страсть, которая нас охватывала. Невозможно было насытиться. И с каждым днем потребность в друг друге только возрастала. И дико было осознавать, что его решение уехать не просто не изменилось. Оно стало еще тверже. «Скажи, что любишь». Это требование я слышала почти постоянно и неизменно отвечала. «Люблю». И в ответ всегда тишина. Я больше не скрывала своих чувств, это было просто бесполезно, да я и не хотела. Но также не могла понять, зачем ему мои признания. Разве это не сделает расставание еще тяжелее? И еще, разве не бессмысленно требовать признания в любви, если не любишь сам? Ведь если нет чувств, легче не знать, что тебя любят. Жить проще. Музыка закончилась, но Александра не выпускает меня из объятий. Мы в первый раз с момента его возвращения приняли приглашение на бал, причем организованный моим отцом. Хозяйкой торжества была моя старшая сестра Азалия, и, судя по письму, которое прислал герцог Аньежио, не принять приглашение было невозможно. Уверена, папа организовал этот бал, потому что иначе увидеть меня он не мог. Мы с мужем никого не навещали, и всем визитерам отказывали в приеме, даже друзьям. «Наверное, это первое и последнее приглашение, которое мы приняли. Слышу сзади покашливание, оборачиваюсь, встречаясь глазами с отцом». «Франческо, можно тебя пригласить на танец?» «Уверена, что никому другому Александр не разрешил бы со мной потанцевать. Но тут ему возразить нечего. С легким поклоном он уступает, а я лучезарно улыбаюсь отцу. Но, видимо, я плохо умею врать». «Ты очень бледная дочь. У тебя все в порядке?» Ты ведь знаешь, что я всегда буду на твоей стороне и смогу тебя защитить. Мне не нужна защита, папа. Я замужняя дама, у меня есть защитник. Ты знала, что твой муж обратился ко мне за помощью в управлении всем своим имуществом после его отъезда. Если с ним что-нибудь случится, у тебя ничего не останется, и он просил позаботиться о тебе. Это был самый настоящий удар для меня. Я прекрасно понимала, что женщины не имеют никакой власти. И если у маркиза не будет наследника, все имущество Гавани достанется Венецианской республике. Это был тот редкий случай, когда других родственников по мужской линии просто не было. Никого вообще. Почему ты говоришь о его смерти? Он всего лишь хочет уехать. Я понимаю, что жизнь непредсказуема, и с Александрой может случиться все, что угодно, но меня невероятно разозлило то, с каким спокойствием мужчины рассуждают о своей гибели. Или я чего-то не понимаю. Франческа, не злись. Жалею, что начал с тобой этот разговор». «А я жалею о том, что вы все пытаетесь меня защитить. Сами не понимая, что делаете, лишь хуже». «Не злись. Какие заботливые. Не могу находиться рядом с отцом. Вообще сейчас не хочу его видеть. И Александра тоже». «Благо я прекрасно знаю этот дворец, ведь я в нем родилась. Молюсь о том, чтобы Александра на что-нибудь отвлекся. Это поможет мне незаметно ускользнуть и побыть одной» потому что дома у меня нет такой возможности. Он меня вообще одну старается не оставлять. Я выхожу во внутренний дворик и вдыхаю наполненный ароматами цветов воздух. Размер этого небольшого дворика ничтожен по сравнению с собственным островом, на котором я выросла. Но здесь я могу собраться с мыслями и успокоиться, слушая красивые переливы птичьего пения. Но мне не дают побыть в одиночестве. Слышу шорох за спиной. «Александра, прошу тебя, оставь меня одну». Оборачиваюсь и открываю рот от изумления, увидев перед собой шейха Азада. Не заметила его в бальном зале и очень удивлена. Он весь в черном, с головы до ног, и в темноте позднего вечера практически не виден. Простите, шейх. «Здравствуйте, Франческа. Очень рад вас снова видеть». «Мне неприятно его присутствие. Не понимаю, как раньше могла легко с ним общаться. Наверное, потому что он скрывал свои чувства». Как только молодой человек начал свои настойчивые ухаживания, стал мне противен. Потому что не понимал отказа. А его откровения по поводу жизни моего мужа в Персии вообще разрушили нашу хрупкую дружбу. Он этого так и не понял. Уходите, шейхазад. Не понимаю, что так изменило ваше ко мне отношение, Франческо. Раньше вы были более дружелюбны. А я боюсь, что Александра нас здесь вдвоем найдет и тогда убьет этого мальчишку. Потому что очень меня ревнует. Даже не пытается это скрыть. Просто звереет, если я смотрю по сторонам. А мне сейчас не нужны ссоры. И боюсь, я совсем не за себя. Вы меня плохо слышите? Прошу вас. Франческа, давайте убежим вместе. Не верю своим глазам, когда шейх в несколько шагов преодолевает расстояние между нами, чтобы схватить меня за плечи и сжать. Я и не заметила, что он так вырос и окреп. Когда в удивлении задрала голову, чувствуя, с какой силой он меня сжал. «Знаю, что синяки останутся. И как я буду это объяснять?» «Что вы себе позволяете? Отпустите немедленно!» «Дам этому мальчику последний шанс, а потом ударю его коленом между ног. Говорят, это помогает при нежелательном захвате». «Он же вас бросил. Вы ему не нужны. Весь город смеялся над вами. Когда к Гаване так жестоко поступил, заботьтесь только о собственных чувствах. Да просто нет женщины в Венеции старше двадцати, которая не побывала бы в его постели, понимаете?» Что вы в нем нашли, кроме красивого лица? И вообще, знаете, какие страшные сплетни о нем ходят? Почему не видите, как сильно я вас люблю и желаю, чтобы мы всегда были вместе? У меня все готово для побега, и одно ваше слово». Я, наверное, слишком сильно его ударила, потому что молодой шейх согнулся пополам, застонав от боли, и сразу меня отпустил. «Не смейте больше никогда приближаться ко мне, иначе я...» «Кто-то сзади неожиданно меня схватил» так крепко, что я растерялась. Только чувствую холодные, как рыбья чешуя, прикосновение к шее и сильное надавливание, а потом чернота.